Глава двенадцатая. Матько и Збышко долго держали друг друга в объятиях, потому что всегда любили один другого. А в последние годы общие приключения и несчастья сделали эту любовь еще более сильной. Старый рыцарь по первому взгляду на племянника угадал, что Дануси уже нет на свете. Поэтому он ни о чем не спрашивал, только прижимал юношу к себе. силой этих объятий желая показать ему что он не остался круглым сиротой и что есть у него близкая душа готовая разделить его горькую участь наконец когда грусть и горе их значительно облегчилось от слез матька спросил после долгого молчания неужели ее снова у тебя отбили или она умерла у тебя на руках «Она умерла у меня на руках под самым спыховом, отвечал юноша. И он стал рассказывать, как что было, прерывая рассказ свой слезами и вздохами. А матька слушал внимательно, тоже вздыхал, а под конец стал снова расспрашивать. «А ты еще жив?» «Я оставил Юранда живым, но жить ему недолго. И верно уж я его не увижу». «Так, может быть, тебе лучше было не уезжать?» «Как же я мог вас здесь оставить?» «Двумя неделями раньше, двумя позже. Не все ли равно?» Но Збышка внимательно посмотрел на него и сказал. «Так вы здесь были больны. Вид у вас нехороший». «Да дело в том, что солнышко хоть и греет землю, но в подземелье все-таки холодно и сырость там отчаянная, по той причине, что замок окружен водой». Я думал, совсем заплесневею. Дышать тоже нечем. И от всего этого рана моя снова открылась. Та, из которой в Богданцы вылез наконечник стрелы от бобрового жира. — Помню, — сказал Збышка. — Ведь за бобром-то мы с Ягинкой ходили. — Так эти собачьи дети держали вас тут в подземелье? Матька покачал головой и ответил. — По правде сказать, они мне не очень-то рады были. И уж мне приходилось плохо. Велика здесь злоба на Витольда и Жмудинов, но еще больше на тех из нас, которые им помогают. Напрасно я объяснял, почему мы пошли к Жмудинам. Мне чуть голову не отрубили. И если не сделали этого, то только потому, что им жаль было расстаться с выкупом. Сам знаешь, деньги для них важнее мести». А кроме того, им хотелось иметь в руках доказательства, что польский король посылает помощь язычникам. Жмудины несчастные просят, чтобы их крестили, только чтобы сделали это не меченосцы. Мы-то там были, мы знаем. А меченосцы делают вид, что не знают, и жалуются на них при всех дворах вместе с ними и на нашего короля». Тут матька стал задыхаться и на время должен был замолчать. Оправившись, он продолжал. «Может быть, помер бы я в подземелье. Правда, вступался за меня Арнольд фон Баден, которому хотелось получить выкуп, но у него нет никакого значения и зовут его Медведем». К счастью, Делорш узнал обо мне от Арнольда и сразу поднял страшный шум. «Не знаю, говорил ли он тебе об этом?» потому что он любит скрывать свои хорошие поступки. Здесь его ценят, потому что один из делоршей когда-то занимал в Ордене важные должности, а этот — высокого рода и к тому же богач. Он им говорил, что он сам наш пленник, и что если мне здесь отрубят голову или уморят голодом и холодом, то ты отрубишь голову ему». Он угрожал Капитулу, что расскажет при иностранных дворах, как меченосцы обращаются с опоясанными рыцарями. Наконец они испугались и положили меня в лазарет, где и воздух, и пища лучше. Я с Делорша ни единой гривны не возьму, клянусь богом. Приятно взять с врага. — Но другу простить надо, — сказал матьку. — А так, как оказывается, у магистра с королем заключен договор об обмене пленников, то и за меня ты платить не должен. — А наше рыцарское слово? — спросил Збышка. — Договор договором, а Арнольд мог бы нас упрекнуть в бесчестии. Услыхав это, Матька огорчился, немного подумал и сказал. — Ну, можно бы что-нибудь отторговать. — Мы сами себя оценили. «Разве мы теперь меньше стоим?» Матька огорчился еще больше, но в глазах его отразился восторг перед сбышкой и как бы еще большая любовь к нему. «Умеет он так и охранить свою честь. Уж такой уродился!» — проворчал он. И стал вздыхать. Збышка думал, что это от сожаления по тем гривнам, которые предстояло уплатить фон Бадну, и потому сказал «Знаете что?» Денег у нас и так довольно. Только бы судьба была не такая скверная. — Господь ее переменит, — с волнением сказал старый рыцарь. — Мне-то уж недолго на свете жить. — Молчите. — Здоровы будете. Пусть только вас ветром обдует. — Ветром? — Ветер молодое дерево согнет, а старое сломает. — Вона! Еще не гниют у вас кости, и до старости вам еще далеко. Не печальтесь. Чтобы тебе было весело, так и я бы смеялся. А все-таки есть у меня и другая причина огорчаться. А по правде сказать, не только у меня, но и у всех нас. — Что такое? — спросил Збышка. — А помнишь, как я тебя в лагере Скирвойллы бронил? За то, что ты славил силу меченосцев. — Верно. «Крепок наш народ на поле!» «Но я только теперь в первый раз присмотрелся к этим собачьим детям поближе!» И матька, как бы из опасений быть услышанным, понизил голос. «И теперь вижу, что ты был прав, а не я. Да хранит нас рука Господня! Что это за сила? Что за могущество?» Чешутся у наших рыцарей руки и тянет их поскорее на немцев. Да не знают они, что меченосцам все народы и все королевства помогают, что денег у них больше, вооружение лучше, замки надежнее. Да сохранить нас рука Господня. И у нас, и тут говорят, что дело должно кончиться войной и кончится. Но в тот час даст милость вице-господь над нашим королевством и над нашим народом». Тут он обхватил руками седую свою голову, уперся локтями в колени и замолчал. Но сбышка сказал, «Вот видите, в поединке многие из нас сильнее их. Но что касается войны, вы сами поняли». «Ой, понял! Даст Бог, поймут и послы короля». особенно рыцарь из Машковец. Я видел, как он помрачнел. Говорят, что никто на свете не понимает столько в военных делах, как он. Если это правда, то, вероятно, войны не будет. Если меченосцы поймут, что они сильнее, то именно она будет. И я вам скажу откровенно, уж лучше бы либо пан, либо пропал, потому что так и жить нам тоже дольше нельзя. Избышка тоже, как бы подавленный собственным горем и горем всего народа, опустил голову, а Матьков сказал «Жаль королевства! Но боюсь я, как бы не покарал нас Господь за лишнюю самоуверенность! Помнишь, как тогда в Авеле, перед собором, когда тебе собирались отрубить голову, рыцари самого Тимура Хромова вызывали на бой?» А ведь он владыка сорока королевств. Он из людских черепов горы складывал. Мало им меченосцев. Всех сразу готовы вызвать. И тем могут прогневить Господа. сбышка при этом воспоминаний схватился за белокурые свои волосы. Страшное горе внезапно охватило его, и он вскричал. — О, кто же, как не она, спас тогда меня от палача? «О, Господи Иисусе! Дануся моя! О, Господи Иисусе!» И он стал рвать на себе волосы, а потом кусать кулаки, чтобы подавить рыдание. Так взволновало сердце его от внезапного приступа горя. «Парень, побойся Бога! Молчи!» Восклицал матьку. «Что ты можешь сделать? Возьми себе в руки! Молчи!» Но сбышка долго не мог успокоиться и опомнился только тогда. Когда Матька, который действительно был еще болен, так ослабел, что закачался и упал на скамью, потеряв сознание. Тогда юноша положил его на постель, подкрепил вином, которое прислал комтур замка, и сидел возле него до тех пор, пока старый рыцарь не уснул. На другой день проснулись они поздно, освеженные и отдохнувшие. Ну, сказал Матько, видно, еще рано мне помирать. Я так думаю! что если обдует меня в поле ветер, так я и в Сидле сидеть смогу. — Послы останутся здесь еще несколько дней, — отвечал Збышка. — Теперь к ним ходят люди просить за пленников, пойманных в Польше во время разбоев. Но мы можем ехать, когда хотите и когда почувствуете себя в силах. В эту минуту вошел глава. — Ты не знаешь, что там делают послы? — спросил его старый рыцарь. — Осматривают высокий замок и церковь. — отвечал чех. — Комтур замка самых их сопровождает, а потом они пойдут к великому рефектарию обедать. — Куда магистр пригласит и вашу милость? — А ты что с утра делал? А я присматривался к немецкой наемной пехоте, которую обучали капитаны, и сравнивал ее с нашей чешской. — А ты чешскую помнишь? — Меня подростком взял в плен рыцарь из их изгожилиц. Но я хорошо помню, потому что с детства был до таких вещей любопытен. Ну и что же? Да ничего. Верно. Крепка ихняя пехота и обучена хорошо. Но это волы. А наши чехи — волки. Если бы дошло дело до чего-нибудь, так сами знаете, господин. Волы волков не едят, а волки — трасть, как до волов лакомы. Верно. — сказал Матько, который, видимо, что-то знал об этом. — Кто на наших наскочит, тот и отскочит, как от ежа. — В бою конный рыцарь десятерых пехотинцев стоит, — сказал Избышка. — Но взять Мариенбург может только пехота, — возразил оруженосец. На этом разговор о пехоте кончился, потому что Матько, следуя ходу своих мыслей, сказал. — Слушай, глава, нынче поем Я. «Да еще маленько приду в себя и поедем». «А куда?» — спросил чех. «Известно, в Мазовию, Вспыхов», — сказал сбышка. «И там останемся Матька вопросительно посмотрела на сбышку, потому что до сих пор между ними не было разговора о том, что они станут делать дальше. Кажется, у юноши решение было уже готово, но он не хотел, видимо... — огорчать дядю и потому уклончиво ответил. — Сначала вы должны вполне оправиться. — А потом что? — Потом... Потом вы вернетесь в Богданец. Я знаю, как вы любите Богданец. — А ты? — И я люблю. — Я не говорю, чтобы ты не ехал к Юранду, — медленно проговорил матьку, — потому что если он помрет, то надо похоронить его прилично. Но ты слушай, что я тебе скажу. Ты молод, умом тебе со мной не сравняться. Какая-то несчастная земля этот, Спыхов. Если что и случилось с нами, хорошее, так в других местах. А там одни огорчения до да расстройства. — Это вы правду говорите, — сказал Збышка. — Но там гробик Донусин, Молчать! — скричал Матько, боясь, что Збышку охватит такой же прилив горя, как был вчера. Но на лице юноши отразилась лишь нежная грусть. — Будет еще время решить, — сказал он, помолчав. — Все равно вам надо отдохнуть в плотске Ухода за вашей милостью будет там вдоволь, — вставил глава. — В самом деле, — сказал Збышка, — вы знаете, что там Ягинка. Она состоит при княгине Александре. — Да, ведь вы знаете, потому что сами ее туда отвезли. Она и в Спыхове была. Мне даже странно, что вы ничего мне о ней у вы не говорили. — Не только она была в Спыхове. Но без нее Юрант либо до сих пор мыкался бы по дорогам, либо помер бы где-нибудь. — Я привез ее в Плотск ради аббатого наследства. А не говорил тебе о ней потому, что если бы и говорил... так было бы то же самое. Ты тогда, несчастный, ничего знать не хотел». «Она очень вас любит», — сказал Збышка. «Слава богу, что никакие письма не понадобились, но она достала от княгини письма с просьбами за вас». «Да пошлет ей за это счастье Господь Бог. Лучше нее девушки на свете нет», — сказал Матьку. Дальнейший разговор их был прерван приходом Зендрама из Машковицы Павала Истачева, которые, услыхав о вчерашнем обмороке матьки, пришли сегодня его проведать. — Благословен Господь Бог наш, Иисус Христос! — сказал Зендрам, переступая порог. — Как вы сегодня? — Спасибо, помаленьку. Сбышка говорит, что только бы ветром меня обдуло. Тогда совсем хорошо будет. — Отчего не быть? — Будет. Все хорошо будет, — вставил Павала. — И отдохнул я порядком, — отвечал Матько. — Не так, как вы. Рано, говорят, встали. — Сначала приходили к нам здешние жители менять пленных, — сказал Зендрам. А потом осматривали мы здешнее хозяйство. Дворы до да замки. «Хорошие хозяйства и хорошие замки!» Мрачно проворчал матьку. «Конечно, хорошие!» На церкви арабские украшения, о которых меченосцы говорили, что научились их делать у сарацинов в Сицилии, а в замках комнаты со столбами, где один столб стоит, а где много... Вы сами увидите большую трапезную. Укрепления тоже везде страшные. Нигде больше нет таких. Таких стены ядро каменное. Даже самое большое не прошибет. Да, просто смотреть весело. Зендрам говорил это так весело, что матька посмотрел на него с изумлением и спросил. «А богатство их?» А порядок? А войско и гости? Это вы видели? Они нам показывали, будто ради гостеприимства. А на самом деле для того, чтобы у нас сердце упало. Ну и что же? Ну, бог даст, придет война, и выгоним мы их туда, за моря и горы, откуда они пришли. Матька. забыв в эту минуту о своей болезни даже вскочил на ноги от изумления как вскричал он говорят ум у вас проворный я чуть не обомлел как увидел ихнюю силу боже ты мой что же вы думаете и он обратился к племяннику сбышка велико поставить вино которое они нам прислали садитесь рыцари и говорите потому что «Лучше этого никакой лекарь мази мне не придумает!» Сбышка тоже очень заинтересованный, сам принес жбан вина и кубки. Все сели вокруг стола, и рыцарь из Машковец начал так. «Укрепление, пустяк. Что человеческой рукой построено, то человеческая рукой и разрушить сможет. Знаете, что кирпичи связывает?» «Известь». «А знаете что, людей? Любовь!» «Боже мой! Мед исходит из уст ваших, рыцарь!» — воскликнул матьку. Зендрам про себя порадовался этой похвале и продолжал так. «Издешних людей у одного у нас в плену, брат. У другого сын. У третьего родственник какой-нибудь дальний». Пограничные комтуры велят им ходить к нам на разбой. Значит, многих убивают, многих наших в плен берут. Но тут уже люди узнали о договоре между королем и магистром. С раннего утра стали приходить к нам и называть имена пленников. Наш писарь записывал. Прежде всех пришел бачар здешний, богатый мещанин. немец и у него дом в мальборге он под конец сказал если бы я мог вашему королю и королевству чем нибудь услужить, то с радостью отдал бы не только имущество но и голову. я прогнал его, думая что он еврей, но потом приходит священник из подоливы Просит за брата и говорит, «Правда ли, что вы собираетесь идти войной против наших прусских господ? Знайте, что здесь уже весь народ, говоря, «Да придет царствие твое!» Думает о нашем короле. Потом было два шляхтича, тоже насчет сыновей. Были купцы из Гданска. «Были ремесленники, был колокольный мастер из Квидзиня. Много было разных людей, и все говорили то же самое». Тут рыцарь-измашковец замолк, встал, поглядел, не подслушивает ли кто за дверью, и, вернувшись, договорил, немного понизив голос. «Долго я обо всем расспрашивал». Во всей Пруссии ненавидят меченосцев и князья, и шляхта и мещане, и мужики. И ненавидит их не только тот народ, который говорит на нашем или на прусском языке, но даже и немцы. Кто должен служить, тот служит. Но каждому зараза милее меченосца. Вот что. — Да, но какое отношение это имеет к силам меченосцев? — беспокойно спросил матьку. Зендрам провел рукой по могучему своему лбу, с минуту подумал, точно искал сравнения, потом улыбнулся и спросил. — Вы когда-нибудь дрались на турнире? — Конечно, и не раз, — отвечал матьку. — Так как же вы думаете? Разве не свалится при первом же столкновении с коня такой рыцарь, даже самый сильный, у которого подрезана подпруга и ремни устремян? «Обязательно!» «Ну, так вот, видите ли, орден — это и есть такой рыцарь!» «Боже ты мой!» — вскричал взбышка. «Пожалуй, лучше этого и в книжке нельзя прочесть». а матьку даже взволновался и сказал немного дрожащим голосом да вознаградит вас господь на вашу голову рыцарь надо шлем на заказ делать готового не достанешь